Раздел 3. Коммуникации. В основе сюжетов подавляющего большинства художественных произведений лежат взаимоотношения и конфликты. Поэтому они становятся неиссякаемым источником знаний о коммуникациях самого разного рода. Глава 8. 12 разгневанных мужчин. Один в поле воин. «О, Господи! Всегда этот один! Что будем делать? Поговорим!» В главе, посвященной знаменитому фильму Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин», мы рассмотрим ситуацию, когда главный герой упорно, убедительно и, главное, успешно отстаивает свою точку зрения в противостоянии с 11 оппонентами. Генри Фонда, сыгравший главного героя, прекрасно демонстрирует, Как донести свою точку зрения, оказавшись во враждебном окружении? Напомним, что все действие фильма происходит в комнате, где присяжные заседатели должны вынести вердикт подсудимому, парню, который обвиняется в убийстве своего отца. Они не намерены терять время на сомнения и споры. В ходе процесса была, как кажется, доказана бесспорная вина подсудимого. Один человек мертв. На карте «Жизнь другого». Если у вас возникнет сомнение в виновности обвиняемого, то вы должны вынести вердикт «невиновен», напутствует присяжных судья. Парню грозит электрический стул. С этим приговором согласны все члены жюри. Кроме одного. У него появилось ощущение, что ничего не складывается, несмотря на то, что все свидетели были убедительны. И он намерен переубедить остальных. По закону решение присяжных должно быть единогласным. В противном случае жюри распускается и набирается новый состав. Архитектор Дэвис, которого играет Генри Фонда, мог бы просто умыть руки, проголосовав против, и снять с себя ответственность за будущее паренька. Но он решает бороться за оправдательный приговор, поскольку увидел в доводах обвинения много нестыковок. Фраза «презумпция невиновности» в фильме не произносится ни разу, но он как раз о ней. Кстати, в 2008 году жюри, в которое вошли 1500 режиссеров, критиков и историков, назвало «12 разгневанных мужчин» одной из величайших юридических картин в истории. Итак, вспомним сцену, где выясняется, что быстро принять решение и разойтись присяжным не удастся. Приведем этот достаточно большой фрагмент полностью, чтобы дать картину в полном объеме. Уступить, чтобы победить. Хорошо. Только помните, решение должно быть единогласным. Таков закон. Все готовы? Кто за вердикт виновен? Прошу поднять руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Итак, 11 за. Теперь кто против? Один. Ясно. Одиннадцать за, один против. Что ж, расклад понятен. О, Господи, всегда этот один. Что будем делать? Поговорим. О, Господи, думаете, он невиновен? Я не знаю. Вы сидели с нами в суде, все слышали. Этот парень опасный убийца. Ему 18 лет. Он уже взрослый. Воткнул нож в грудь отца на четыре дюйма. В суде это доказали неопровержимо пересказать еще раз нет тогда в чем дело я хочу поговорить о чем тут говорить 11 присяжных считают что он виновен все кроме вас можно спросить вы ему верите не знаю может и нет и голосуете за оправдание вас 11 но я не могу просто так поднять руку и отправить парня на электрический стул А кто говорит, что это легко? Никто. Я голосовал первым, но я считаю, что он виновен и не передумаю даже через сто лет. Я не прошу вас передумать. Это жизнь человека. Так нельзя. А вдруг мы ошибаемся? Ошибаемся? А вдруг потолок упадет мне на голову? Все может быть. Верно. Так зачем тянуть? Ну, потратим еще пять минут и что? Пусть будет час. Игра начинается в восемь. «Кто выскажется?» «Я, готов сидеть час». «Ладно, вчера мне рассказали одну историю». «Мы сидим не ради этого». «Ладно, тогда скажите, ради чего сидим?» «Может быть, зря». «Слушайте, этого парня пинали всю жизнь. Родился в трущобах, мать умерла через девять лет. Полтора года жил в приюте, пока отец отбывал срок за подлог. Не слишком счастливое детство». Он дикий, злой мальчик и всегда таким был. Каждый день он получал по голове. 18 лет жалкой жизни. Мы должны сказать о нем пару слов. Архитектор Дэвис в абсолютном меньшинстве. Его задача — склонить оппонентов на свою сторону. Можно броситься в атаку с шашкой на голо, но это означает очевидную конфронтацию. Переубедить другого человека — а уж тем более склонить его на свою сторону таким способом практически невозможно. Наоборот, герой Генри Фонда уступает. Так мастер Айкидо поддается, чтобы воспользоваться движением соперника. И в первую очередь ему нужно, чтобы члены жюри присяжных начали хоть какое-то движение, вовлеклись в обсуждение. Тогда у него появляется шанс донести до них свою точку зрения. и возможность, что они примут ее. Дэвис избегает категорических утверждений. О господи, думаете он не виновен? Я не знаю. Во-первых, таким образом герой не противопоставляет себя коллегам. во-вторых, он действительно не знает. он не врет и это делает его позицию сильной, вызывает доверие. Дэвис не спорит, а вдруг мы ошибаемся, А вдруг потолок упадет мне на голову? Все может быть». «Верно». Что важно, в этом фрагменте, соглашаясь с собеседником, Тевис мягко и даже незаметно подтверждает свою правоту. «Все может быть», — говорит тот парень. Да, может упасть на голову потолок, а может и оказаться, что подсудимый не виноват. н у и этот обмен репликами уже можно расценивать как начало диалога. не Д'Артаньян. Дэвис предельно корректен, он не доказывает, что его коллеги неправы и только его позиция верна. Он допускает, что это может быть и не так. Он просто предлагает обсудить проблему, поговорить. Это ведь никого ни к чему не обязывает, но подталкивает оппонентов начать диалог, оставаясь на своих позициях. Кроме того, Дэвис прибегает к регламенту, Вообще-то присяжные собрались в этой комнате Именно для того, чтобы поговорить И он всего лишь просит их не спешить И соблюсти процедуру хотя бы формально Дэвис не апеллирует к высоким моральным и этическим нормам Не обвиняет присяжных в черствости, равнодушии и эгоизме Не делает громких заявлений о том Как же можно сравнивать бейсбольный матч и жизнь юноши Он всячески избегает позиции «Я весь в белом и ценю человеческую жизнь, а вы – безразличные негодяи, для которых бейсбольный матч дороже человеческой жизни». Герой фонда предельно рационален. Он идет и ведет своих собеседников к цели, избегая при этом всяческих эмоциональных провокаций, накладывающих на участников беседы обязательства и заставляющие испытывать угрызения совести. Его соглашательская позиция совершенно не означает готовности прогнуться. Дэвис реализует принцип мягкой силы. Он уступчив, но твердо стоит на своей позиции, которую не устает обозначать и отстаивать. Нужно еще раз внимательно рассмотреть ситуацию, прежде чем принимать решения, не имеющие обратной силы. При этом... Герой достаточно жестко пресекает попытки перевести разговор в другое русло или пренебрегать им. 11. Засмертный приговор. Да, вы никого из нас не переубедили. Хотите отменить казнь? Давайте. Будет другой суд, и его опять признают виновным. Может и так. И что вы хотите, сидеть всю ночь? Всего одна ночь, а человек умрет. Ну давайте решим дело иначе. «Пошлем кого-нибудь за картами и быстренько разыграем в пинокль». По-моему, с этим не шутят. Аргументируй это. В отличие от других, Дэвис подвергает критическому анализу информацию, которую ему предоставляют в суде. И видит нестыковки. Более того, он не ограничивается этими данными. Ответственный присяжный не ленится и идет в район, где произошло преступление. чтобы увидеть все своими глазами и узнать что-либо еще, помимо того, что уже известно. В итоге он раздобыл весьма убедительный и эффектный аргумент, который хоть и не смог изменить мнение его коллег, но все же пробил брешь в их обороне. Дэвис обнаружил, что нож, которым был зарезан отец парня, совсем не уникален. Такой же, как оказалось, мог быть у кого угодно. Кто-то вошел в дом и зарезал старика, чтобы проверить остроту лезвия? Нет, но парень мог потерять нож, а его отца могли убить похожим ножом. Посмотрите на нож. Он весьма своеобразный. Я таких больше не видел. Не видел и лавочник, который его продавал. Вы верите в такое невероятное совпадение? Я говорю, что совпадение возможно. А я говорю, невозможно! Дэвис достает из кармана... Точно такой же нож. «Откуда это?» «Такой же нож. Что за ерунда? Где вы его взяли?» «Вчера я гулял в том районе, купил его у ростовщика всего за два квартала от дома мальчишки. Он стоит 6 долларов. Такие ножи нельзя продавать и покупать!» Я нарушил закон. «Очень ловкий трюк. Но скажите, что это доказывает?» «Может быть, таких ножей 10 штук?» «Может быть». Дэвис сознательно создает драматические ситуации, придерживая козыри. Он не выкладывает все сразу, а наводит присяжных на мысли о том, что возможен иной расклад, предоставляя оппонентам самим думать и делать выводы. Свои аргументы архитектор выкладывает, когда дискуссия достигает накала. Второй нож возник весьма эффектно. когда биржевой брокер с чувством превосходства и уверенностью в неопровержимости того, что он говорит, утверждает, что нож уникален, а затем, желая поставить точку, втыкает нож в столешницу. Только в этот момент Дэвис достает из кармана второй нож, свой козырь, и кроет брокера, втыкая клинок рядом. Он, предвидя вопросы, парадоксальным образом следует за ходом мысли присяжных, но при этом ведет их в нужном направлении. Разговор перестал быть беседой, посвященной только морально-этическим и общественным проблемам. Он стал предметным. Даже несмотря на то, что у остальных присяжных новость про нож в первую очередь вызвала защитную реакцию отрицания, что за ерунда, очевидно, что она потрясла их и заставила задуматься. Понять, что в с т р о е н н о й системе доказательств виновности подсудимого действительно есть нестыковки. Весомый аргумент всегда эффективнее любых красивых слов. И в этой ситуации Дэвис также открыт и честен. «Такие н а ж и нельзя продавать», — говорит один из присяжных. «Я нарушил закон», — даже не пытаясь юлить, — отвечает герой. Он с открытым забралом готов отвечать за свои поступки. и не чувствует себя виноватым, потому что сделал это, стремясь найти истину. Факт нарушения закона не отменяет важности приведенного им аргумента. «Ты меня уважаешь?» Оппоненты усомнились, но все еще стоят на своем. И тогда Дэвис идет ва-банк. «У меня есть предложение. Голосуем еще раз. Вы, 11 человек, будете голосовать тайно, без меня». Если проголосуете одинаково, я сдамся, мы вынесем смертный приговор. Но если этого не случится, мы продолжим обсуждение. Если вы согласны, я готов. Ладно, давайте. Справедливо. Все согласны? Кто-нибудь против? Ладно, приступим. Виновен, виновен, виновен, виновен, виновен, виновен, виновен, виновен, виновен, невиновен, виновен. «Как вам это нравится? Еще один хлопает крыльями!» Чем руководствовался Дэвис, идя на такой риск, точно сказать нельзя. В фильме мотивы его решения не раскрываются. Но можно предположить, что он понял. Если все уже сказанное не принесло результатов, если в числе присяжных не найдется хотя бы один человек, который после всего сказанного согласится, что выносить вердикт, не задумываясь, нельзя, то нет смысла продолжать. А в случае тайного голосования шансов найти поддержку, конечно же, больше. Если против всех выступит хотя бы еще один присяжный, то Дэвис зарабатывает дополнительные очки. Во-первых, в этом случае лагерь оппонентов уже перестает быть монолитным. Во-вторых, разделяя таким образом ответственность с коллегами, он вновь подчеркивает, что не намерен давить. Они выносят вердикт сами, а это повышает ценность принятого решения. В-третьих, он демонстрирует, что, несмотря на противоположную позицию, играет в команде и намерен продолжать делать это по общим правилам. Но самое главное, все, что бы Дэвис не предпринимал, он делает с уважением к своим оппонентам, что в конечном итоге и определило отношение к нему, его ходу мыслей, и конечному вердикту, который вынесли присяжные, «невиновен». О том, насколько важно уважать оппонента, мы будем говорить и в следующих главах. Энтузиазм заразен. Итак, Дэвис не боится идти один против всех, предельно честен и уважает коллег. Это, в свою очередь, заставляет их уважать его. Может быть, не сразу. Но шаг за шагом другие присяжные проникаются к нему этим чувством. В общем-то, первый из них, кто встал на сторону Смутьяна, сделал это именно из уважения. «Хотите знать почему?» «Нет, я не хочу знать почему. А я все равно скажу, если вы не против. Этот джентльмен выступил против нас. Он ничего не утверждает, он лишь не уверен. Одному против всех выстоит трудно. Поэтому я решил поддержать его». Я уважаю его порыв. Возможно, мальчик виновен, но теперь я хочу знать больше. Вас десять против двух». Как можно увидеть, у нового сторонника Дэвиса есть еще один мотив. Он хочет знать больше. Герой Генри ф о н д ы сумел вызвать сомнения, вызвать неподдельный интерес. Уже как минимум один человек решил поискать вместе с ним прорехи в позиции обвинения. посмотреть на предмет спора с другой точки зрения. В дальнейшем количество его сторонников увеличивается по нарастающей. Как Дэвису удалось сделать это? Он увлечен, азартен в своем желании разобраться. В каком-то смысле он приглашает членов жюри стать участниками детективной истории, обращая их внимание на незамеченные до этого момента нюансы. Что важно — На его сторону в первую очередь переходят люди, лишенные жестких догматических установок, а значит, способные смотреть на вещи шире и иначе. Таких людей захватывает процесс изысканий, в них есть желание докопаться до истины. Кто сопротивлялся до последнего? Биржевой брокер, разговаривавший свысока и непривыкший проигрывать в логических играх. Владелец гаражей? уверенные, что в трущобах живут одни только отбросы. И несчастный отец, который на почве раздора с сыном считал всех детей неблагодарными созданиями. Меж первыми и последними было Болото, рекламщик, воспринимавший происходящее как забаву, и Комми-вояжер, не успевавший на бейсбольный матч. Это ведомые персонажи, которые начали понимать, что с изначальной установкой что-то не так. когда с этим согласились люди думающие. То есть Дэвис сначала заставил себя уважать, потом пробудил интерес у людей неравнодушных, вместе они раскачали болото, и уж потом все вместе сумели взломать догматиков».